Глава тридцать седьмая. «Нечестно получается. Девок двое, и вас стая. Меня будто тёплой волной обдала. Корней». Оборотни зашипели, оборачиваясь, а мы с Танькой чуть шее не вывернули, пытаясь разглядеть колдунов. Они появились из тёмного коридора, чумазые, с паутиной на коротких торчащих волосах. «Выбрались», — зарычал Лукьян, — И тут Лида бросилась на Прохора, выставив скрюченные пальцы с длинными когтями. Её почти визг пронёсся по дому, оглушая высокими нотами. Прохор поймал её на лету и одним сильным движением свернул шею. Тело Лиды с глухим стуком рухнуло на пол и забилось в конвульсиях. Танька схватила меня за руку и дёрнула в соседнюю комнату. Перед тем как скрыться за дверью, я увидела фельдшерицу, появившуюся за спиной Корнея. прижавшись к стене, мы дрожали от страха, слыша рычание, вытьё и адские вопли боли. Но на данный момент это были самые приятные звуки. Я была уверена, что колдуны избавят нас от этой нечисти, и радостное облегчение охватило меня. Неужели всё закончится? Раздался звон разбитого стекла, и мы с Танькой испуганно переглянулись. Что это? После этого в доме воцарилась жуткая и мёртвая тишина. Вы где? Голос Корнея вывел меня из ступора. Здесь я вылезла было из комнаты, но меня запихнули обратно. Не выходите. Лицо Корнея было в каплях крови, он тяжело дышал, отчего его ноздри трепетали и раздувались. Вам не нужно на это смотреть. Вы убили их, с предыханием спросила Танька, глядя на него большими глазами. Женщин, зло ответил Колдун. Лукьяна с Сергеем сбежали. Вот чёрт, протянула я, понимая, что ничего не закончилось, а, возможно, только началось. Ведь они этого так просто не оставят. Не волнуйся, я обещаю, что они не причинят вам зла. В глазах Корнея блеснула нежность. Он потянулся было к моему лицу, но тут же отдёрнул руку, которая была в крови оборотней. Я всё сделал. В дверях появился Прохор, неся что-то в тёмном пакете. Сердца оборотней, догадалась я. И по спине поползли мурашки отвращения. А как же всё это? Я повела глазами по комнате. Тела найдут, и что тогда? Это не ваша забота, прохор подмигнул ей. Я сейчас наложу на дом забытьё, и никто сюда не войдёт. Никому и в голову не придёт посетить это место. А вечером мы вернёмся и приберём за собой. Давайте уйдём отсюда. Корней обнял меня за плечи и вывел из комнаты. стараясь своей спиной прикрыть тот ужас, что царил в гостиной. Единственное, что я увидела, так это веер кровавых брызг на стенах и неестественно вывернутую ногу в кожаном ботинке. Опустись мгла, путай деревню, зловещим голосом выкрикнул Прохор, как только мы оказались на крыльце. И мы изумлённо наблюдали, что со стороны леса движется, клубится туман. Он был густым, как молоко, и плотным, словно белый атлас. Его щупальца растекались по проулкам и улицам деревни, скрывая нас от любопытных взглядов, и мы шли будто в тягучих сливках, не видя ни на метр впереди себя. "Я не знаю, где мой дом", прошептала я, вглядываясь в туман, и корней мягко ответил: "Твой дом там, где я". В сердце всё перевернулось и сладко замерло от невероятного счастья. Я промолчала, но нам были не нужны слова. Они ничего не стоили. Маша, вдруг воскликнула Танька и остановилась. Нам нужно быстрее вернуться. Ты сможешь вылечить её? Она подняла голову, глядя в лицо Прохора, и тот недоуменно нахмурился. Маша, внучка Лукася, объяснила подруга и добавила: мы её из больницы спёрли, чтобы оборотник силы не добрались. Как интересно. Протянул корней, и его брови поползли вверх. «И как же вы до больницы добрались?» «На вашем джипе», — ответила я и быстро сказала. «С ним ничего не случилось, ни царапинки». «Но оборотни не могли вас поймать столько времени!» Он, видимо, не особо переживал о машине. «Это вот как раз очень любопытно!» «Да что тут непонятного?» Танька покосилась на руку Прохора, сжимающую ее ладонь. Тётка Валькина нас скрывала. Тётка? Корней казалось, вообще ничего не понимал. Так твоя тётка умерла? Или есть ещё какая-то родственница? Нет, именно та и скрывала. Я смущённо пожала плечами. Мы наколдовали по Лукасиной книге. Надеюсь, это единственное колдовство. Прохор грозно взглянул на Таньку. Вы, конечно, правильно сделали. Но колдовство имеет и обратную сторону. Непосвящённый человек может навредить себе. "Да, почти", прошептала подруга и потащила его вперёд. "Давайте потом будем разговаривать, нужно девочке помочь". "Обалдеть", Корней смотрел на призрак тётки и качал головой. "Невероятно". "Вот и мне непонятно, почему я должна торчать здесь, а не летать в райских кущах", проворчала тётка и погрозила нам пальцем. Нугомонные. Насчёт райских кущей я бы поспорила, тихо сказала я, и Танька прыснула. Убили тварей этих, да? с надеждой спросила тётка. А там стили за тётушку? Всё потом. Прохор опустился рядом с девочкой и сказал нам: "Оставьте нас. Пойдём, он должен сделать свою работу". Корней подтолкнул нас к чердачной дверце. Не стоит отвлекать его своим присутствием. Мы спустились вниз. И пока Прохор колдовал наверху, Корней починил дверь, а мы приготовили обед. Тётка крутилась рядом и периодически ворчала на нас. Несмотря на то, что история с оборотнями ещё не закончилась, в моей душе царила радость. Поглядывая на Корнея, который всё ещё был в засохшей крови, я испытывала нереальное удовольствие. Мой мужчина. Я в душ схожу. — спросил он, когда дверь оказалась на своём месте, и замок стал легко закрываться. — Конечно. Я принесла ему свой тёплый халат, и, взглянув с насмешливым удивлением на розовую вещицу, он отправился в ванную. — А вот и мы. — В кухню вошёл Прохор, ведя Машу за ручку. — Кто-то ужасно проголодался, да, Машенька? — Да. Девочка улыбнулась, и на её румяных щёчках появились ямочки. — А есть сгущёнка? — Найдём. Я бросилась искать сгущёнку, банку которой завалялась где-то в глубинах холодильника. Может, тебе блинов испечь? Да, да. Девочка забралась на стул и схватила конфету из вазочки. А где-то страшная, но добрая бабуся. Мы сначала не поняли, о ком она, а потом огляделись. Тётка Клавы исчезла. Она сделала всё, что смогла, сказал Прохор и стрельнул глазами в сторону Танки. Умеешь блины печь? А что? та растянула губы в широкой улыбке. Да вот думаю, есть ли в тебе таланты, которые компенсируют взбалмошный характер, вздохнул Прохор. Блины были бы приятным бонусом. Я много чего умею. Подруга не переставала улыбаться, и я отметила, что они очень красивая пара: белобрысая Танька невысокого роста и высокий смуглый Прохор, прямо кофе с молоком. Из ванной вышел Корней, и все рассмеялись его нелепому виду. Здоровенный тутуйрованный мужик с рыжей бородой, одетый в розовый халат, который трещал на его плечах. Картина поистину эпическая. От него пахло моим клубничным гелем для душа и лавандовым шампунем. А есть ещё такое славное одеяние? посмеиваясь, спросил Прохор. Я тоже в душ хочу. Найдём, пообещала я и пошла к шкафу. Такого добра у меня полно. Я перебирала вещи и думала, что этот день был самым лучшим из всех. Но если бы мы могли знать, что несмотря на свою уютную атмосферу, он окажется предвестником ужасных событий, то вряд ли бы так радовались.